Трикс кивнул. Что-то его тревожило. Что-то всё-таки было неправильно в заклинании, составленном щавелем. Какая-то маленькая неточность. Сон, сладкий сон приходит. "Стойте", завопил он. "Я понял, в чём ошибка". Громогласный хохот разнёсся над палубой. И из открывшейся двери юта вышел рыцарь Маггавар, в чёрной доспехи, зловеще блестели на солнце. В одной руке витамат легко сжимал длинный двуручный меч. в другой магический посох. «Поздно, самоуверенный мальчишка!» – проревел он. «Поздно!» «А ну-ка, мои верные слуги, вперед!» Из-за дверей, за спиной Гавара с рычанием выскочили зомби с раздутыми синими лицами, опухшими руками и ногами, мертвыми слепыми глазами и оскаленными поломанными зубами. Защищали их доспехи из гнилой ржавой кожи, а вооружены они были. тупыми ржавыми мечами. — Сонное заклинание действует лишь на живых, — продолжал Витамант. — Узнаю, глупо щавеля. — Твоя мертвая рать нас не страшит, — крикнул в ответ Паклус и сильным ударом перерубил ближайшего зомби на две половины. Верхняя поползла к Паклусу, цепляясь руками за палубу и оглашая в воздух зловещими криками. Нижняя принялась слепо бродить между войнами, пытаясь, тем не менее, пнуть противника. Но ты же должен был уснуть, не выдержал Трикс. К его удивлению, Гавар не только его услышал, но и ответил. Он поднял забрало шлема и уставился на Трикса белыми, бельмами мёртвых глаз. "Никогда не буду есть варёные яйца", обморочно подумал Трикс. Синие губы Витаманта шевельнулись, и он сказал: "Если бы я был жив, я бы уснул. Но я уже давно мёртв. И всё из этого гнусного щавеля" При каждом слове изо рта Витаманта вырывалась какая-то труха. «Это Лич! Колдун-мертвец!» — воскликнул Хорд. И Трикс с ужасом увидел, что даже бесстрашный варвов пробелел от страха. «Как страшно жить! Мы все умрем!» — колдует Трикс. Рубя очередного зомби, проревел Пакус. «Ты мак или сопля собачья?» Простые и веские слова рыцаря помогли Триксу собраться с духом. Кровь в венцах предках бурливо вжила хрыцаря, закричал он. Меч, будто пушинка, порхал в его руках, одним прикосновением растягая мёртвую плоть. И в приступе вдохновения добавил он: "Цак бе велика была отвага рыцаря и его ненависть к витомантам, что после его ударов зомби умирали окончательной смертью и превращались в лужи отвратительной слизи". Зомби, которому пакл в только что отсёк руку, обиженно посмотрел на Трикса. И растекся зловонной лужей. «Ну, «А ты силен, мальчик!» Зловеще произнес Гавар. «Что ж, когда я убью вас всех, тебя я оживлю и сделаю своим рабом!» Витамат нахмурился и громогласно произнес. Страшное заклятие превращало мертвых воинов в зловещую слизь, но даже она продолжала бороться, ползла на врага, жгла живых едкими брызгами и отравляла ядовитыми испарениями. Лужи слизи которую под ударами по клауса и присоединившегося к нему хорта превращались в зомби, задрожали и поползли вперёд, шипя и брызгаясь. Хорд, которому на лицо попала капля отравы, взвыл от боли. Но яркое солнце светило в небес, закричал Трикс. И его животворные лучи сжигали отвратительную мерзость, превращая её в безобидный серый прах, уже не способный причинить никому вреда. Что бы там ни говорил подлый лич Ах так, взвыл Гавар, обнаружив, что ряды его мертвецов тают, а ядовитая слизь превращается в безвредный серый порох. Но «Ну, погоди. Могучий лич не испугался заночивых слов юного колдуна. Он нахмурился и произнёс самое страшное из известных ему заклятий, призывая с дна моря неслыханное чудовище изглевшее ещё в доисторической эпохе. Вставай же, проклятым заклеймлённый! Твой возмущённый разум кипит. Ты готов идти в смертный бой. Шхуна начала раскачиваться. Вода за бортом забурлила. Что-то огромное и страшное готовилось подняться на поверхность. В глубине уже угадывался неимоверных размеров силуэт. Похожий на исполинского спрута. Трик задрожал. Попробовать наколдовать еще большее чудовище. Какого-нибудь кита. Или гигантскую белую акулу-убийцу. Любимый. Дрожащим голоском прошептала ему в ухо Анетт. Не стремись состязаться с ним в гигантомании. Поверь, не размер важен. Да, поразился Трикс. Конечно. Могучий медведь в панике убегает от стаи от важных пчёл. Понял, просиял Трикс. И громко вдохновенно произнёс: "Но прежде чем мёртвое чудовище, очнувшись от векового сна, всплыло на поверхность, на встречу ему ринулись тысячи и тысячи живых обитателей моря". Крошечные рачки отчипывали кусочки мёртвой плоти. Маленькие рыбки пожирали мертвечину, идовитые медузы жалили монстр своими щупальцами. Не успев подняться на поверхность навстречу убийственному для него солнечному свету, монстр развалился на части и вновь окончательно умер. Вода будто вскипела. Косяки рыб носились вокруг кораблей, раскачивая их ударами плавников. Бурая, мутиз зелёная кровь монстра окрасила воду. Всплыл обрывок щупальца, длинной с корабль, и тут же был растерзан разноцветными рыбками. Рыцарь МакГавар подбежал к борту и растерянно посмотрел вниз, потом повернулся к Триксу. Все его мертвые прислужники были повержены. Паклус и Хорд угрожающе наступали, высоко занеся свое оружие. «Что ж», — произнес Лич, — «если магия бессильна, то честный меч и подлые финты решат наш спор». Он вытащил из ножен свой длинный черный меч с зазубренным лезвием, потом зловеще оскалился. Ну и, конечно же, старый верный огненный шар, простое смертоношное оружие колдунов, сжигающее людей колдовским пламенем. Гавар взмахнул рукой, метнув в Трикса комок огня, вспыхнувший в его руке. Трикс так растерялся, что даже не успел уклониться. Спас его Паклус. Отважный рыцарь шагнул навстречу огненному шару, и тот вонзился в его доспехи. Трикс закричал от ужаса. На каракатицах завопили комедианты и иенд за три вдохания, наблюдавшие за боем. Паклу стоял неподвижно, не опустив голову, смотрел на почерневший от угля навирундник. Его борода слегка дымилась. Ты чего не подышешь? растерялся Гавар. — Все-таки надо честно признаться, — печально сказал Пакус, — хотя бы самому себе. — Наверное, я не совсем человек. Наверное, я в большей степени гном. Он тряхнул клеющей бородой и спустил древний боевой клич гномов. — Киркой по голове! Молотом по... Воинственный клич варвара утонул в радостных криках команды. И началась битва. Черный меч Гавара с неимоверной ловкостью отбивал удары в варвара и рыцаря. За спинами двух сильнейших бойцов суетился шараж, ловкими ударами кинжала держащий лича в постоянном напряжении, и бамбура, потрясающим мечом и скорбными выкриками выводящие витаманта из равновесия. Очень медленно живои теснили мертвеца к борту. В какой-то момент Гавар едва не вступивший на тело крепко спящего моряка, приставил к его груди меч и выкрикнул: "Бросайте оружие, или он покойник". Паклус и Хорт остановились и недоуменно переглянулись. «Ну и что?» – спросил Паклус. «Он нас с кем-то путает», – решил Хорт и вновь взмахнул молотом. Гавар с проклятиями отпихнул сонное тело и вновь принялся обороняться. Надо признать, что мастерство Витаманта было так велико, что нападающим тоже досталось. Хорт был ранен в плечо и в ногу. Доспехи Паклуса покрылись вмятинами. Но они не снижали свой натиск и прижали Витаманта к фальшборту. Гаварс врепел, подпрыгнув. Он ловко встал на планшир и выкрикнул, размахивая мечом: "Ну что ж, если вы хотели увидеть Витаманта в гневе, вы добились своего. Сейчас вы узрите подлинную магию".